Анастасия Владыкина. Как может помочь гипноз? Каждый из нас слышал о гипнозе, а некоторые даже имели опыт пребывания в этом необычном состоянии. Давайте разберемся, что же такое гипноз и как он может помочь нам в жизни. Или он способен только навредить. По статистике, около 15% людей очень легко поддаются гипнозу. 10% крайне трудно. Их практически невозможно ввести в гипнотическое состояние. А остальные находятся примерно посередине. В состояние глубокого гипноза можно погрузить более 70% людей, а в транс – поверхностное состояние практически каждого. Некоторые психологи уверяют, что на самом деле гипноз – псевдосостояние. Якобы некоторые люди больше поддаются внушению другого человека и исполняют его волю. Но на самом деле это не так. Современная наука доказала, что в гипнотическом состоянии или трансе организм человека, в том числе и мозг, работает по-особому. Что такое гипноз? Гипноз – это временное изменение состояния сознания, характеризующееся резкой фокусировкой внимания на содержании внушения, что ведет к изменению функции индивидуального контроля и самосознания. Психотерапевтическая энциклопедия Другими словами, для того, чтобы ввести человека в состояние гипноза, используются разные способы. В основном это звуковое или световое воздействие. При этом искусственно затормаживается работа организма в целом и сознание в частности. В результате гипноза человек начинает бессознательно выполнять различные команды и изменяет свое поведение. Гипноз существует и используется практически столько же, сколько существует человечество. Первое письменное упоминание о гипнозе встречается в египетском папирусе, возраст которого составляет несколько тысяч лет. В нем описывается техника гипнотизирования при помощи лампы и магнетических пасов. Врач Франц-Антуан Месмер, годы жизни 1734-1815, первым стал применять этот способ воздействия на человеческое сознание массово, а термин «гипноз» был введен в 1843 году английским хирургом из Манчестера Джеймсом Брэдом. Мессмер был настоящим революционером в этой области и проводил удивительные эксперименты. Профессор считал, что наш мир пронизан особой невидимой жидкостью, магнетическим флюидом, который обладает целебной силой. Этот флюид может накапливаться только у одаренных людей, в том числе и у него, передаваться к другим через прикосновение. И излечивать больных. Франц Антуан сконструировал специальный сосуд, в котором накапливалась чудодейственная субстанция. С помощью особого хрустального жезла врач передавал флюид больным, жаждавшим исцеления. Пациенты, которых он пытался вылечить своим методом, впадали в необъяснимые в то время состояния литаргический сон, каталепсию, истерику. Но в то же время они исцелялись от своих болезней. Виды гипноза. Существует несколько основных видов гипноза. Классический или директивный гипноз. Это прямое, нескрытое воздействие на человека. Используются четкие, явные установки, формулировки, действия. Именно такой гипноз используется в медицине и на сцене. Массовый гипноз, когда специалист работает с группой людей или с одним человеком на глазах у зрителей. В медицине этот вид гипноза... Применяется для лечения неврозов, заикания, депрессии, различных фобий, тревоги, паники, сексуальных расстройств. Для нормализации сна, для избавления от лишнего веса. Очень эффективен для лечения психосоматических заболеваний, то есть болезней, возникших из-за стресса и нервозности. Язва желудка, гипертонии, бронхиальной астмы, жара, озноба, тошноты, головокружения. Также с помощью гипноза можно избавиться от различных зависимостей. От интернета, телевизора, алкоголя, табака, наркотиков и даже от патологической зависимости от других людей. Несмотря на то, что директивный гипноз является лечебным, у него есть свои противопоказания. Это инфаркт миокарда, инфекции в сопровождении с высокой температурой, острый аппендицит. Методика и проявление. Словесно или с помощью дополнительных предметов – маятник, свет – человеку сначала помогают расслабиться, а затем войти в состояние транса – легкого или глубокого, в зависимости от тяжести расстройства. Пациент сидит или лежит, реже стоит, с закрытыми глазами в полусонном состоянии. Врач делает определенные установки с помощью четко сформулированных фраз. Иногда пациент может разговаривать с врачом во время сеанса гипноза. Скрытый гипноз – непрямое, скрытое воздействие на сознание и психику человека с целью получения определенной выгоды. Скрытый гипноз широко применяется в политике, рекламе, бизнесе. К нему также можно отнести цыганский гипноз, нейролингвистическое программирование, НЛП, эриксоновский гипноз и техники спецслужб. Скрытый гипноз применяется для оперативного – практически мгновенного воздействия. Это один из самых опасных и непредсказуемых видов гипноза. Методика и проявление. Основой для скрытого гипноза является вхождение в контакт с гипнотизируемым и фиксация его внимания на определенном объекте или явлении. Гипнотизер может задать совершенно обычный вопрос, например попросить закурить или помочь найти какой-то дом. Затем мошенник устанавливая с человеком эмоциональный контакт. Для этого могут применяться резкий звук, цвет, запах, психологическое сочувствие, сопереживание, подстройка под настроение и проблемы. В результате очень быстро человек впадает в состояние транса. Загипнотизированного таким способом можно очень легко распознать оцепенение, скованность, остекленевшие глаза, частичная или полная потеря контроля над своим поведением. В этом состоянии человек делает практически все, что говорит ему гипнотизер, а спустя короткое время, придя в себя, ничего не может вспомнить. Скрытый гипноз используется не только для получения выгоды и мошенничества. Например, полезным является Эриксоновский. Он отличается от классического медицинского своей недирективностью, то есть терапевт не дает пациенту инструкции и указаний, а помогает ему войти в особое состояние – транс- когда человек бодрствует и может активно общаться с терапевтом. В этом случае достигается концентрация на внутренних переживаниях, временное прекращение восприятия окружающей реальности. Внешне это выглядит так, как будто человек задумался, замечтался, дыхание замедленно, тело расслаблено. Фармакологический или психотропогенный гипноз. Для этого вида гипноза Применяются специальные психотропные наркотические препараты, в том числе алкоголь, которые действуют на психику и делают сознание более восприимчивым к стороннему воздействию. Он применяется в медицине, в специализированных клиниках для кодирования тяжелых форм зависимостей, а также спецслужбами. Методика и проявление. Человеку вводят внутривенно или дают выпить таблетку, напиток, после чего с помощью дополнительного словесного воздействия он впадает в состояние транса. В алкогольного или иного наркотического опьянения он легко поддается внушению и очень восприимчив ко всему, что ему говорят. Одной из особенностей такого метода является искусственно вызванная в конце сеанса амнезия у пациента, то есть он не должен помнить факта внушения. Как правило, заложенная в ходе гипноза программа поведения – сохраняет свою силу около года. Патологический гипноз. Состояние транса достигается в результате психических, психосоматических, соматических заболеваний, эпилепсии, шизофрении, истерии, отравления или инфекций. Патологические трансовые состояния могут возникать произвольно или непроизвольно. В таком состоянии человек начинает абсолютно по-иному воспринимать реальность и реагировать на происходящие события. Восприимчивость к словам других резко повышается. Методика и проявление. В состоянии патологического транса специально, как правило, не вводят. Оно достаточно опасно не только для здоровья, но и для жизни человека. Техника самогипноза. Во все времена общество проявляло интерес к изучению возможностей мозга человека в том числе и к вариациям применения гипноза. Одна из них – так называемый самогипноз. Существуют безопасные и простые методики, которые можно практиковать без посторонней помощи. Самогипноз – это тот же гипноз, только без участия другого человека, гипнотерапевта. Он близок к молитве, медитации или аутотренингу. По эффективности самогипноз не уступает терапии со специалистом. Результаты могут быть получены столь же впечатляющие. Самогипноз может быть использован для достижения самых различных целей. Он может поправить физическое, психологическое здоровье, добиться успехов в учебе и на работе. Если вы решили попробовать эту технику, то в первую очередь вам нужно определиться с тем, чего конкретно вы хотите добиться, и в зависимости от этого составить блок самовнушений. Также до начала сеанса определите время, которое вы собираетесь потратить. Скажите себе, что вам необходимо, к примеру, 20 минут. Войти в состояние транса довольно просто. Для этого вам нужно. Первое устроиться поудобнее, сесть или лечь. Расслабиться, закрыть глаза. Второе сосредоточиться на внешнем звуке, ощущении внутри себя в каком-то образе. Третье начните обратный отсчет. от 10, 20 или 30. И до нуля. Перед этим дайте себе установку, что когда вы досчитаете до нуля, вы достигаете пика расслабления. В этот момент произойдет углубление транса. Четвертое. Проговорите мысленно несколько раз установку, которая вам необходима. Часто бывает, что во время самогипноза наступает глубокий сон. В принципе, в этом нет ничего страшного. Но в идеале, конечно, вы должны научиться контролировать свое состояние тогда терапия будет наиболее эффективной. Установки для самогипноза. Итак, если у вас проблемы со сном, то установка должна быть примерно следующей. Я расслабляюсь с каждым своим вдохом, с каждым выдохом, мне все больше хочется спать. Через несколько минут желание уснуть станет непреодолимым. Наступит крепкий и здоровый сон. Если вы пытаетесь справиться со стрессом и волнением, то текст должен быть следующим. «Я совершенно спокойна и расслаблена. Мое дыхание ровное и глубокое. Каждая мышца моего тела отдыхает». Тем, кому необходимо повысить свой творческий потенциал, увеличить концентрацию внимания, нужно проговаривать во время самогипноза примерно следующий текст. «Я внимательно и собрано. Я быстро концентрируюсь и нахожу верные решения. Я спокойна и уверена в своих силах. У меня высокий творческий потенциал, много идей, которые я не боюсь реализовывать. Чтобы избавиться от боли, проговорите следующие слова. Моя боль утихает. Она утекает, как будто вода. В теле появляется легкость и приятное тепло. Мне комфортно. Кстати, что касается боли и других недугов, то во время самогипноза полезно подключить зрительные образы. Например, представить себе боль в виде некой субстанции или инородного тела и с помощью воображения избавиться от него. Попробуйте, может и не с первого раза, но у вас наверняка получится. Конец статьи.